Глава 14. «Отлично! А теперь переходим к силовым упражнениям». Одра прозвучал записанный голос тренера. «Приостановите воспроизведение нажатием кнопки «Пауза». Выпейте воды. Когда будете готовы, вновь запустите воспроизведение». Бьярне выключил беговую дорожку, вытер лицо и шею. Последовал совету вашего личного дистант-тренера и выпил воды. Отлично! «Продолжаем нашу тренировку», — лучился энергией неизвестный бьярный тренер. «Установите тренажер на комфортный для вас вес». По правде сказать, ничего нового этот самый тренер не сказал. Но четкая речь и хорошо поставленный голос и брызжущий через края энтузиазм помогали отвлечься от посторонних мыслей. «Не забываем контролировать спину», — напутствовал голос. Выполняйте упражнение с полной амплитудой. Раз, два. Бьярне послушно опускал и поднимал ноги, выталкивая вверх платформу с грузом. Прекрасно! Не видя результатов, похвалил его тренер. А теперь переходим к упражнениям со штангой. Напоминаю, что выполнять их без страхующего лица можно только с пустым грифом. Бьярне и не собирался вешать на гриф дополнительные блины. Режиссёрам и главам рекламных служб не нужны были актеры и модели формата Арнольда Шварценеггера в самом «Рассвете сил». Сейчас Голливуд хотел видеть гармонично развитые тела людей, заботящихся о своем здоровье. «Раз, два», — командовал тренер. «Не задерживайте дыхание». Пьярне послушно выталкивал гриф штанги и принимал ее обратно на грудь. «Итак, Вей оказался контрабандистом» и нашлись свидетели, что Новак выражал ему свое неудовольствие этим фактом. Если точнее, было немного не так. Когда матросы в присутствии Кейси и Рамсона вскрыли тайник Вея и не смогли получить от него внятных объяснений по поводу спиртного, старший матрос Стефан припомнил, что во время прошлого или позапрошлого контракта застукал Новака и Вея за беседой на повышенных тонах. «Когда я спросил, в чем дело, они отморозились. Передал Кейси слова Стефана. Сказали, мол, Вей раскритиковал еду Новака, а Новак доказывал, что он имеет право на свое видение блюд. Но я зуб даю. Они срались не из-за жратвы. Все было намного серьезнее. Сам Вей этот разговор не помнил. Когда Рамсон припер его к стенке, сказал, что, может быть, и сказал новуку что его том-ям — настоящее говно. «Том-Ям — блюдо не китайской кухни», — возразил ему Рамсон. Об этом Бьярне тоже узнал от Кейси. Резонно, что Новак обладает большими знаниями о мировой кухне. «Да плевать мне, из какой кухни том-Ям», — заявил Вей. «Лапшу в него не кладут». «Знаешь, в этом я на стороне Вея», — Бьярне скривился. «Если Новак варил этот суп с лапшой...» то он точно был говно». «Ну да», — фыркнул Кейси. «Кастрюля так и простояла полная, пока муракис не выплеснул ее за борт. Нарушил правила, кстати». «Что, устроил заражение воды лапшой и кусочками галангала?» — поинтересовался Бьярна. «Нет, мы просто не имеем права ничего выбрасывать за борт», — пояснил Кейси. «Все, что ты бросаешь в мусорный бак...» Прессуются и складируются в 20-литровые бочки. В порту мы сдаем все это на переработку». «Что не день, то открытие», — вздохнул Бьярный и направился к складу. А сегодня он проторчал на беговой дорожке 40 минут, сгоняя сожранные вчера на ночь глядя корзиночки с конфитюром и выпитую недиетическую колу. Кстати, идея с замачиванием овсяных хлопьев оказалась удачной. Каша сварилась быстро не успев подгореть. Объярне, наученный вчерашним горьким опытом, был начеку и не дал ей сбежать. Еще он нашел в морозилке хаш Брауна в кладовой банке с фасолью в томатном соусе. Грибы обжаривал уже в последние минуты перед началом завтрака, пока ломти ветчины запекались в пароконвектомате. Вот это да! Настоящий английский завтрак! Оценили его старания парни. Вытирая столы, пьярно поймал себя на том, что улыбается. Оказывается, это очень приятно — осознавать, что хорошо делаешь обыденную и малоприметную работу. Круто сыграть трудную роль могут только единицы, и каждый выдающийся актер получает за свои труды награду. В первую очередь деньги. Потом статуэтки Оскара, золотого глобуса и пальмовой ветви. Готовка? Да это же как на велосипеде кататься. Умеют все и глупо радоваться сваренному супу или пожаренной рыбе. А вот Бьярне радовался. И парни, что возвращали на кухню пустые тарелки, были ему по-настоящему благодарны. Вдохновения хватило, чтобы приготовить на обед густое рагу с теми самыми бычьими хвостами и корнеплодами, куриный бульон и яичный салат. А теперь он потел в спортзале, и хорошее впечатление от происходящего портило только одна деталь. Войдя сюда... Бьярне закрыл дверь на ключ. Под замком сидел Ивей. Капитан Рамсон объявил, что считает, что у него был мотив убить Новака, и до окончания их плавания Вею придется смириться с ограничением свободы. Со вчерашнего дня Кейси каждые три часа приходил, чтобы отвезти Вея в туалет. Один раз в день ему полагалось путешествие до душевой каюты. Так как оружия на борту не было... Кейси приспособил обрезок трубы под дубинку, а спускаясь на жилую палубу, запирал за собой дверь. В каждый прием пищи Бьярны собирал поднос, и тот же Кейси относил его вею, возвращая назад грязную посуду с предыдущего раза. «Что он говорит?» — спросил Бьярны, когда Кейси пришел на ужин. Снова позднее всех, и Бьярны снова отложил ему порцию. «Ничего. Кейси не пошел в столовую». Устроился на табурете рядом с разделочным столом. Жестом, выдающим усталость, потер глаза. Но он хоть признал, что повздорил с новоком из-за спиртного? Нет. Кейси дотянулся до корзины со столовыми приборами, взял себе вилку. Утверждает, что Стефан все не так понял. А что, если это правда? Пьярный опустил купол посудомойки, нажал кнопку старта. Загудел мотор, зашелестела вода. В открытый иллюминатор ворвался прохладный морской ветер. Что, если Стефан хочет бросить на него подозрение чтобы отвести его от себя? Вей ведь так удачно на контрабанде попался. Кейси молчал, задумчиво ковыряя вилкой в тарелке. «Честно?» — спросил несколько раз, совершив погребение кусочка свиной вырезки в булгуре и его эксгумацию. «Не знаю» и не хочу об этом думать». Кейси с силой вогнал вилку в мясо. «Мне противна одна мысль о том, что кто-то из моих парней — Войтех, Лео, Шандерсон или Рамсон лучше подходят на эту роль?» — спросил Бьярне. Кейси ему уже рассказывал, что мотористы боцману не подчиняются, а радисты, фельдшеры или штурманы вообще выше него по званию. «Нет», — выдохнул Кейси, «никто не лучше» и он с силой отпихнул от себя тарелку. Она с противным скрежетом проехалась по железному столу. «Прости, у меня нет аппетита». «Не беда». Бьярный его понимал. «Сам сегодня весь день держался на кофе, да приходилось снимать пробы блюд, чтобы понять, готовы ли они и доведены ли до вкуса. Хочешь чаю заварю?» «Я сам». Кейси поднялся на ноги. «Ты тут еще долго?» Уже почти все. Бьярне показал на большой ящик, предназначенный для размораживающихся продуктов. Заготовки на завтра сделаю, и все. Понять бы еще только, сколько именно надо. Ему никак не удавалось поймать золотую середину в объемах готовки. В обед салата было так много, что пришлось выбросить почти половину миски. А вечером его откровенно не хватило, и бьярная в спешном порядке мыл и резал огурцы и помидоры для овощной тарелки. Даже опыт работы рядом с новоком не делал задачу легче, потому что покойный кок имел то, что невозможно выучить чутье. То самое чутье, что приходит с опытом и говорит тебе: Сегодня душно, и парни будут работать весь день на палубе. Значит, на ужин надо что-то легкое, но утоляющее жажду. А завтра, например,. Будет жара и свободный день. Значит, есть будут мало, зато искренне поблагодарят за фруктовый десерт и лимонад. А вот если резко похолодало, самое время доставать кусок жирной баранины и готовить побольше. Ложками будут работать с утроенной силой». «У тебя отлично получается», — похвалил его Кейси. «Мне жаль, что ты попал в эту передрягу». «Ты в этом не виноват». Бьярный задумчиво смотрел на мясо, пытаясь придумать, что же ему приготовить. Может, снова рагу? Ну и что, что сегодня уже было? Он ведь не Гордон Рамзи. Он даже не Кейси Райбек. И впервые ярно об этом пожалел. Потому что боевой кок уже давным-давно бы нашел и обезвредил убийцу. Да еще и роман закрутил бы, походя. Хотя, окажись киношной Кейси на Кассиопее, С Романом бы у него вышел большой облом. На судне работали только мужчины. «Бьярне», — окликнул его Кейси. Протянул большую кружку чая. «Я вынужден снова запретить тебе выходить на палубу». «Даже с тобой?» У Бьярны нехорошо заныло в животе. Кейси же ведь знает, что Бьярна не убивал. Но все равно боится. «Опасаешься, что я выброшу тебя за борт под покровом ночи?» «Что?» переспросил Кейси. Посмотрел на Бьярне с искренним недоумением. «Что?» — с издевкой повторил Бьярне. «Кстати, ты меня и от ножей отстранил, а то мало ли». И он вогнал нож в мясо. «Вот», — Кейси вдруг развеселился и показал на нож. Лезвие вошло в блок размороженной куриной грудки едва ли не наполовину. «Ты не можешь вогнать его даже в неподвижную курицу без костей». Ярно растерял боевой запал. А Кейси принялся за оставленный был ужин. Тебя, Рамсен, исключил из списка подозреваемых еще до того, как узнал, что во время убийства мы с тобой стояли на палубе и играли в попади струей в шпигат, напившись колы. Кейси отправил в рот кусок мяса. Всадить нож в череп — это трудно. И точно не сделать без специальной подготовки. «Откуда вы знаете, что у меня ее нет?» Бьярне принялся нарезать мясо. Рамсон даже не был в курсе, что я актер. «Подними руки», — скомандовал Кейси. Бьярне подчинился и принял позу. Плечи параллельно полу, предплечья строго вертикальны, ладони раскрыты. «Не так». Кейси вытянул руки вверх. «Я не могу», — признался Бьярне. Левая рука поднималась без проблем, а вот с подвижностью правого плеча были проблемы. «Сломал руку в три года. Кость срослась неправильно. Нужна операция». «Но ты ее не делаешь, потому что твоим работодателям не нужен актер со шрамом», — догадался Кейси. «Тем более, что в обычной жизни травма тебя не очень-то ограничивает, а на съемках тебя всегда готовы подменить дублеры». «Ты, как всегда, прав», — согласился Бьярна. «К тому же ни один врач, с кем я консультировался, не гарантирует успех операции». «Тут слишком много нервов, и если что-то пойдет не так, я стану клоном Жамеля де Буза». Жамель де Буз — французский актер, продюсер, шоумен марокканского происхождения. Подростком попал под поезд, в результате чего его правая рука осталась парализованной. «Ты не смог бы всадить нож в голову стоящему навыку, А ему нанесли удар именно так», — резюмировал Кейси и у тебя не хватит силы и ловкости, чтобы выбросить за борт человека, привыкшего ходить в море. Он ухмыльнулся с видом первостатейного засранца. Так что я запретил тебе торчать на палубе только для того, чтобы тебя самого не отправили в глубокую воду. Спасибо. Пьярный стало стыдно за свои эмоции. Вернее, не стыдно, а просто неудобно, потому что он выставил себя идиотом. Хочешь морковку? предложил Кейси крупный корнеплод. Морковкой не отделаешься, заявил Кейси. Я назначаю тебе вечер гауп-вахты. Отбывать будешь в моей каюте за игрой в нарды. Я не умею играть в нарды, рассмеялся Бьярн.